Глава 17. Ультиматум Большого По. В город пришла весна. Растаял снег, в воздухе запахло первой зеленью, разогретым битумом и землей. Под слабое гудение поднимающихся флайеров мы вышли на взлетную площадку и отправились занимать очередь. Как думаете, может мистер Риардан сидит на каких-то особенно сильных препаратах? Подумать только, дождь из серной кислоты. Ханк покачал головой. Он скинул куртку, снял свитер и завязал его вокруг шеи. И тучи из нее же. Ага. Возбужденно кивнул Малик. А температура плюс пятьсот градусов. Жесть какая-то. Теперь понятно, откуда Сноусторм передрал Инферно. Парни обсуждали последний урок по колонизации солнечной системы где мистер Риордан объяснял, почему в ближайшее время освоение Венеры невозможно, в отличие от Марса, терраформирование которого — лишь вопрос времени. Но, как обычно, даже эту тему они перевели на Дисгардиум и Инферно, недоступный игрокам план игровой реальности, где живут демоны. Флейгрей Снегой называли его преисподней. В такие моменты мне не хватало Евы, с которой можно обсудить колонизацию Солнечной системы. Экспедиции к Юпитеру и будоражащие новости о дальнем космосе. А с этой компанией я все реже думал о звездах. Мы с Диссой шли позади парней. Девушка делилась впечатлениями о новом лайв-сериале, который мы обязательно должны посмотреть и поучаствовать в роли героев вместе. Слышать от нее подобное удивительно, ведь недавно ее не интересовало ничего, кроме Дисы. Хотя чем ей заниматься в песочнице? «Эй, Алекс!» Обернувшись, окликнул меня Эд и жестом показал вперед. «У нас гости!» «Ага», подтвердил Ханк. «Хрена в большой пост собственной персоной!» Друзья остановились. С Уэсли Чоу в нашем клане были связаны только плохие воспоминания. Хотя, стоит признать, пробужденные появились лишь благодаря его усилиям. Заметив меня, бывшая угроза жизнерадостно помахала рукой и зашагала навстречу. «Здорово, парни! Тисы хороши с каждым днем!» Большой Пол улыбался и вел себя, будто был нашим лучшим другом. «Рад вас видеть!» Я не горел желанием с ним общаться, а потому молча стоял рядом с Мелиссой и наблюдал за клоунадой в исполнении бывшего лидера Аксиома. Честно говоря, я не ждал от него ничего хорошего. И даже то, что он явился один, не уменьшало моего беспокойства. Напротив. «Не можем ответить взаимностью», — сплюнул сквозь зубы Малик. «Чего тебе, Уэсли?» — спросил Эд. «Вообще-то я не к вам, мне надо поговорить с Шепардом». Уэсли посмотрел на меня, все так же широко улыбаясь. На его цепкий взгляд не сулил ничего хорошего. «Что скажешь, Алекс?» «Найдется у тебя минутка для старого друга?» Как бы мне не хотелось отказаться и послать его в бездну, я понимал, что он проблема. Пока не явная, но от его массивной туши и узких буравящих глазок так и веяло угрозой. «А лучше знать, что именно тебе предстоит, и быть готовым, чем как меха страу спрятать голову в песок». «Найдется». Мы с Уэсли отошли в сторонку. В следующие несколько минут он заявил, что именно я вытащил утеса из не таких уж цепких, как оказалось, лап превентивов, и знаю, где того найти. Более того, он не просит меня подтверждать сказанное, понимая последствия, а потому просто изложит доводы. Озвучив их, он перешел к сути. «Один миллион, Алекс. Я уверен, что за мою ликвидацию вы получили около того, если не больше, учитывая мой потенциал». Неважно, фениксами ты вернешь мои деньги или голдой, я непривередлив. Уверен, что в конечном итоге ты заработаешь намного больше, если разовьешь статус. Извини, но я больше не могу слушать этот бред, мне пора. Он остановил меня, схватив за руку и дернул к себе. Я прямо отсюда полечу в Москву. Знаешь, что там находится? А, Красная площадь? Штаб Модуса, ты идиот! Не думаю, что они рассмотрят твою кандидатуру. И убери руки, Уэсли. Охрана уже косится, если не заметил. Кстати, как ты сюда попал? Хотя плевать». Вопрос был почти риторическим, но он все равно ответил. «Аксиома была большим кланом. Числились там ребята из вашей школы, так что...» Он вдруг успокоился и снова заулыбался. «Знаешь, а ты прав». «К черту модус! Лучше я двину прямиком в Сан-Франциско! Думаю, триада тобой точно заинтересуется!» Он не шутил, и пришел мой черед волноваться. Превентивы скованы общественным мнением, попробуют надавить вне рамок игрового процесса, то есть в реале, и получат удар по репутации, вплоть до санкций Сноусторма. В последнее время мы с Эдом и Утесом много копали в этом направлении. «На прямые угрозы и криминал они никогда не пойдут, а вот триада...» «С чего бы? Из-за твоих домыслов? Думаешь, они проверяют информацию от каждого придурка, которому что-то там показалось?» «Не держи меня за идиота!» — усмехнулся Уэсли. «Я тебе привел все доказательства, они адамантитовые!» «Ага, удачи в разговоре с бандитами!» Я развернулся, чтобы уйти, но брошенная вслед фраза заставила остановиться и обернуться. «Как думаешь, Шепард, всем ли будет плевать на судьбу какого-нибудь анеццо-наркомана, случайно оказавшегося возле твоей мамы или девушки?» Уэсли взглядом показал на Тиссу. «Ты знаешь, что эти ребята за полсотни фениксов пойдут на все?» Эта угроза была куда серьезнее, чем все озвученные ранее. «Послушай, Уэсли». Я сделал паузу, тщательно обдумывая слова. Статус утеса в любом случае подтвержден, и говорить лучше так, будто я озабочен только судьбой Тобиаса. «Давай на чистоту. Даже если представить на мгновение, что ты прав, не подумай, что я пытаюсь выиграть время, или что еще в таком духе. Просто все, что мы получили за тебя, зависло на игровом счете. До гражданских тестов оттуда ничего не вытащить». «В твоих интересах держать свои подозрения при себе, потому что если те, к кому ты собрался обращаться, узнают раньше, тогда ты точно ничего не получишь». Уэсли наморчил лоб. Думал он недолго. Потянув меня за рукав, отвел подальше от лишних ушей и тихо, едва слышно зашептал. «Знаешь, все это становится еще интереснее. У тебя угроза, это сто процентов. Ты его покрываешь, используя навыки телепортации и смену облика». Велика вероятность, что и ты все еще угроза. Мне кажется, у вас там, ребята, намечается интересная движуха. И либо вы тянете время, чтобы чего-то достичь и после плевать на всех с гугл-башни, либо вас так и так скрутят. Пожалуй, я рискну. Нет, я хочу принять в этом участие. Его глаза загорелись, он еле сдерживал возбуждение. Летом я выхожу в большой дис, и после гражданских тестов вам надо будет не просто выдать мне компенсацию, но и принять к себе. Если к полуночи 20 июня, в мой день рождения, кстати, от тебя не будет новостей, я продам вас обоих и превентивам, и триаде. Уэсли, насвистывая и пританцовывая, направился к флайеру. Не сказать, что я был рад его хорошему настроению. Напротив, мне хотелось догнать парня и от души отметелись. Будто почувствовав мое настроение, Тисса мягко взяла меня за руку. Наши пальцы переплелись. С другой стороны встал Ханк и положил руку мне на плечо. «Спокойнее, бро, дыши глубже», — говорил он, но сам не сводил глаз с Уэсли. В дороге я, используя наши шифры, рассказал друзьям о том, что услышал. «Это лучшее, что ты мог выбить», — одобрил Эд. «Брать его в клан и платить мы, конечно, не будем, перебьется». «Почему вы так уверены, что он не врет?» — заволновался Малик. «Да он уже сегодня может сдать на триаде». «Не сдаст», — покачал головой Ханк. «Я знаю этого парня лучше, чем вы. Он может делать подлянки из-под тишка, как тогда, когда нас избили. Но в тот раз он просто привел угрозу в исполнение. Предупреждал же, что у нас будут проблемы. И если обещал Алексу подождать, то так и сделает. Что он теряет? Честно говоря, можно было бы заткнуть его еще надежнее, приняв в клан. «Бред!» оборвал размышления Ханга Эд. «Нахер он нам нужен, урод?» «У него котелок варит!» неопределенно пожал плечами Ханг. «Алекс, ты уверен, что у тебя на все будет хватать времени? А ты, Эд? Тебя же хлебом не корми, ты из инстанцев вылезать не будешь. А форт надо развивать, как и клан. Мы с Маликом хозяйство тоже не потянем». «Подумайте об этом потом!» воскликнула Тисса. «Мы же все под защитой!» «Давайте лучше решим, наконец, поедете вы на Дестивале или нет». Она-то точно собиралась и даже заказала себе вечернее платье. А вот мы с парнями еще думали. В итоге пришли к выводу, что не появиться вообще подозрительнее, чем все-таки принять участие. «Мы же, черт возьми, подростки! Да мы должны прыгать от восторга, что получили приглашение, и нас увидит весь мир. Тем более дресс-код позволял не заморачиваться и лететь в обычной одежде». «Не мы до смокингов, да и не хотелось». Напоследок успели обсудить еще одну идею, которая родилась, когда мы говорили о предстоящей прокачке персонажей. «Ребята, вы знаете, где можно пофармить крыс?» — спросил я. «Ну, в Глендейле, возле города. Там в пещере есть даже свой крысиный король», — вспомнил Эд. «А что?» «А, понял». Он переглянулся с Хангом, и они расхохотались. Непонимающий Малик переводил взгляд с меня на него и, не выдержав, потребовал. «Объясните!» «Да что объяснять? Наш друг Алекс хочет устроить локальный крысиный Армагеддон, предварительно заразив бедных грызунов своей чумной хренью», — ответил Ханк. «Зачем?» «Чтобы сделать запеченную крысиную требуху нежити», — улыбнулся я. «Забыл, что ли, как качался в болотине? Плюс 1000% к скорости развития навыков, бро!» Появившись в Дисси, я нашел Трикси и вместе с ним поехал к аукциону, чтобы приобрести подарок на день рождения Малика. С тем, что конкретно ему дарить, мы определились заранее. Питомец у него уже был, поэтому я купил Маунте, редкого красного медведя. Медвежонок оказался не таким уж и красным, скорее светло-бурым. Но продавец обещал, что повзрослев, тот покраснеет. По пути я зашел в торговую лавку игрока вроде недовеса и продал все, собранная с трупов вчерашних ганкеров. Общая сумма вырученного оказалась неожиданно большой и позволила окупить затраты на подарок. Потом мы дошли до мэрии, чтобы встретить инфекта и подстраховать его в Большом Дисе. Вскоре он появился смущенный и слабо узнаваемый. Инфект остался человеком, но добавил персонажу несколько лет и изменил внешность. Черты лица Малика угадывались, но парень не удержался и многое, скажем так, Улучшил. Прибавил сантиметров 10 роста, сделал шире плечи, изменил цвет глаз. Он рассказал, что, появившись в гостевом зале, спокойно прошел проверку превентивов, в которых заметно поубавилось. Я выдал ему денег на экипировку и наставника, а сам прыгнул на Кхаринзу, прихватив Трикси, хотя тот умолял дать ему еще времени и позволить остаться с инфектом. К вечеру того же дня жизнь в форте Кхаринзе начала возвращаться в прежнее русло. После окончательных раздумий все неграждане разделились на две группы. Пожелавшие сменить расу, все строители и одна бригада рудокопов, ушли на перегенерацию персонажей. Остальные возобновили работу в шахте. Нежить шаз за их не тронуло. Монтазавра, кстати, и след простыл. Промелькнула мысль, что не просто так зверобог где-то прячется. Но работяг это только порадовало. В восстановленной таверне «Свинья и свисток» возобновили деятельность тетя Стефани и парочка шустрых девчонок из Калийского дна. Рядом с ними все время оттирались Патрик, Флейгрей и Нега. Пусть передохнут перед началом работ в пустыне. Как только пробью маршрут к месту силы, стражам придется переселиться туда на все время постройки храма. Рипта и Анф в отдыхе не нуждались, по крайней мере в том, что предпочитали сатир с Сукубой. А потому были приставлены к шахтерам, охранять на случай чего и помогать переносить ресурсы на клановый склад. Оттуда, по контракту, руда уходила в гильдию рудокопов. Этим занимались краулеры-бомбовоз. Парни, пока я был в Даранте, метнулись в Глендейл. И из его окрестностей вернули племя кабольдов. Увидев меня, они бросились в рассыпную, и какое-то время ушло на то, чтобы их успокоить. Пришлось воспользоваться помощью шамана Рыкхара, увидевшего на мне метку спящих. Кабольды тут же рухнули на колени и начали лаять молитвы. Может, показалось, но где-то внутри меня заворочился бегемот, впитывая слабые струйки веры. Вождю кабольдов Грукхыру я поручил помогать шахтерам. И он с радостью согласился. Все-таки кабольды прирожденные рудокопы. За добытую руду клан будет рассчитываться кровом, едой и одеждой, потому что деньгами кабольды не пользовались. В таверне Трикси по-детски хвастался новым нарядом и сразу оказался в центре внимания работяг. Его бесхитростные откровенные признания о времени, проведенном в квартале запретных развлечений, вызвали настоящий фурор, и даже Флейгрей с интересом прислушивался, отпуская ироничные комментарии. Закончив с рассказами, Трикси приступил к озеленению форта. Вместе с тетей Стеф они разметили на заднем дворе таверны участок для овощей и распланировали, как рассадить фруктовые деревья. Защитные растения Трикси разместит там, где укажет дьюла, а до плотоядного древозащитника очередь дойдет, когда наш садовник прокачает ремесло хотя бы до уровня умельца, иначе есть шанс запороть семя. К этому времени инфект уже добрался до форта, щеголяя эпической шестиструнной гитарой. Инструмент он выгодно приобрел в музыкальном холле Доранта классовом строении бардов. Инфект сыграл несколько аккордов и спел нам что-то бравурное, однако на нас это никак не отразилось из-за того, что мы представляли разные фракции. Впрочем, в будущем его навык очень пригодится. Конкретно эта песня вселяет отвагу в сердца союзников и повышает все характеристики на 5%. С развитием персонажа эффект должен усилиться. Обзавелся Инфект атакующими навыками игры на гитаре снижающими защиту и эффективность исцеления врагов, замедляющими их скорость атаки, в общем, очень перспективный класс поддержки. Инфект благоговейно принял от меня горн распорядителя арены, первую легендарку в его жизни. Опробовав ее, он явил свету двух здоровенных огров-гладиаторов 31 уровня. Учитывая враждебность содружества, которое представлял инфект Чумному Мору, огры сагрились на нас, но Барт успел их отозвать. Неплохая будет помощь парням на боссах. Позже мы заперлись в штабе и занялись разбором лута. Первым делом я выложил все неиспользованные эпические болванки. Их осталось больше полусотни. И головную боль по тому, кому, чего и сколько распределить, я скинул на Кравлера. Он провел инспекцию, выяснив, что у кого есть и какие слоты нужно усилить прежде всего. А потом раздал этой части так, чтобы у каждого активировался хотя бы бонус от половины комплекта. Бонусы от классовых комплектов Воинов, Утеса и Бомбовоза, Барда, Инфекта и Мага Краулера отличались от моих, но было и общее 10 – 10% шанс на полное отражение урона. Также Краулеру ушли 12 магических фолиантов. Он должен был определиться, какие ветки магии будет развивать параллельно с огненной, а остальное оставить в клановом хранилище. Больших денег они не принесут, а вот кому-то из будущих новичков могут понадобиться. Неопознанными остались внеслотовые артефакты благосклонности Зиды и воодушевления Эбису, кольцо средоточия стихий и трезубец Громовержец. Их, а также божественный праведный щит, я оставил у себя, а уравнитель уже был на мне. Вообще, по словам Краулера, распознавание артефактов в Дисе сродни лотереи. Не каждый арт оценивался выше, чем стоимость идентификации. Польза некоторых была не сразу очевидна. Несколько лет владелец артефакта, разгоняющего тучи, не мог продать его по запрошенной цене. В любую, хоть самую ненастную погоду, чистое небо на час разгоняло облака. Кому это могло быть полезно? Но в Диссе, как оказалось, все имеет значение. Где-то в горах Зеранда обнаружили рейдовую локацию с мегабоссом, патриархом вампиров. Он никак не давался ни одному из кланов Империи. Там всегда было пасмурно, а босс регенерировал быстрее, чем его убивали. Здесь-то и вспомнили о чистом небе. По итогу бурных торгов артефакт ушел к странникам за 5 миллионов золотых. Они успешно использовали его в бою с боссом, напрочь лишив того регенерации под палящими лучами южного солнца, и получили достижение. Встречались и вовсе бесполезные артефакты. Что делать владельцу флейты, под игру которой поют цветы? или волшебного порошка, заставляющего пускаться в пляс всех вокруг, кроме противников. В общем, идентификацию кольца и зубца мы решили отложить. Оставшиеся луты с сокровищницы составляли разного рода легендарки. Почти все они были нам не по уровню, а потому две-три похуже уйдут на продажу, чтобы собрать денег на базу в калийском дне. А остальные займут место в хранилище. Запас карман не тянет, как говорил дядя Ник. Ключ-портал на холдест и кокон-алмазного червя я также оставил при себе. На червя у меня были планы, а вот портал... Не то чтобы я не доверял парням, но от его возможной стоимости крыша может поехать у кого угодно. На уроке психологии и социализации мистер Уэтмор объяснял нам, что у любого предательства есть своя цена. Не обязательно измеряемая в деньгах, но она есть у каждого. Предал бы я того же Эда Родригеза за возможность сохранить брак родителей. Не знаю. Правда, не знаю. Еще мы сгоняли в крысиную пещеру близ Глендейла, чтобы нафармить три бухи. Делать это пришлось в два этапа. Сначала убивать зараженных, а потом поднятых зомби. Как я и ожидал, поднятые крысы относились к нам нейтрально, но это не помешало устроить им геноцид. С короля, огромного крысюка в человеческий рост, Выпала двойная порция требухи и зеленая корона. Операция заняла меньше часа. Уже в форте я нажарил запеченные крысины требухи нежити и раздал парням, оставив несколько штук себе. Близился вечер, и мы, наконец, могли с чистой совестью покинуть остров. Инфекта я отправил на перегенерацию, а утес, бомбовоз и краулер, ставшие нежитью, готовились к фарму инстанса для 30-го уровня, куда у них был пробит маршрут. Я же собирался в Дарант, чтобы оттуда прыгнуть на фронтир. «Удачи, Скиф!» — пожелал утес. «Не светись особо. Ты иногда сначала делаешь, а потом думаешь. Будь практичнее. Поверь, я это знаю, как никто другой». Бывший ганкер больше ничем не напоминал того придурка из песочницы. Не знаю, что сказалось. То ли слишком рано начавшаяся самостоятельная жизнь, то ли наши отношения к нему. Но он оказался нормальным. Немного себе на уме, но спокойным, надежным и независтливым. Конечно, он поблагодарил за подарки, но не стал торговаться за каждый кусок сета, как тот же Инфект. Наш Барт, нежить-гитарист, отчаянно спорил, обосновывая свои претензии тем, что ради клана сменил класс, позже всех выбрался из песочницы, и ему надо одеться лучше других. Эта черта Малика раздражала всех. И даже его лучший друг, бомбовоз, не выдержал и влепил барду под затыльник. Все мы бурно приветствовали такой метод перевоспитания. Форд я покидал под тоскливые завывания Патрика и Флейгрея. Эти двое окончательно спелись, причем в прямом смысле, и, сидя в обнимку, рвали глотки и оглашали окрестности душераздирающими воплями. Даже костяные гончие шаззы не остались равнодушными. Собрались на максимально разрешенной дистанции и, задрав черепа к темнейшему небу, клацали челюстями на геалу.